Глава 3. Субъекты уголовного судопроизводства. Понятие субъект и участник уголовного процесса и их классификация. Субъекты уголовного процесса наиболее широкое понятие, включающее в себя всех тех, кто наделен какими-либо уголовно-процессуальными правами и обязанностями. Субъект уголовного процесса – это лицо, наделенное хотя бы одним уголовно-процессуальным правом или и одной обязанностью, которое при истечении определенных обстоятельств могло бы осуществлять уголовно-процессуальную деятельность вступать в уголовно-процессуальные отношения с другими субъектами уголовного процесса по своей инициативе или по требованию закона. Участник уголовного процесса – это субъект, реализовавший либо свое право, либо свою обязанность. Употребляемое законодателем понятие «участник уголовного судопроизводства» Равнообъемно, используется как синоним, понятию «субъект», а не «участник уголовного процесса». Субъекты уголовного процесса подразделяются на следующие виды. Первое. Субъекты, функции которых является разрешение уголовного дела. Глава 5 УПК. Второе. субъекты уголовного процесса со стороны обвинения. Глава 6 УПК. Третье. Субъекты уголовного процесса со стороны защиты. Глава 7 УПК. 4. Иные субъекты уголовного судопроизводства. Глава 8 УПК.